Прикрепление к спецраспределителям, машины, дачи, квартиры и прочее, прочее, прочее, что в то время еще весьма и весьма ценилось. Не думая, однако, что для кого-нибудь это играло решающую роль, в указе был другой важный пункт, на котором настоялся критериат. В нем говорилось, что, учитывая общеизвестные особенности литературного дара Везде, где это не будет помехой бога вдохновенности книг Авторам разрешено сохранить присущий им индивидуальный стиль А также определенным образом зашифровать в тексте свое имя, отчество и фамилию Или же литературный псевдоним Заказ ЦК партии был царский Не мудрено, что за него разгорелась отчаянная борьба. Интриги, провокации, доносы, скандалы, подкуп, истерики и имитации самоубийства. Словом, в ход шли любые средства. Все это было серьезно. Позже, когда списки тех, кто избран, были опубликованы, несколько писателей из оставшихся за бортом в самом деле покончили с собой.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 Ц.Д. Элловского ресторана. Вот, собственно, и все, что я имел за душой. Каким образом я попал в список, мне сказать трудно. Прочтя в нем свою фамилию, я был самым натуральным образом ошарашен. И лишь недели через две, когда уже полным ходом собирал материал о Лептагове, одном из малых или поздних пророков, историю служения которого Господу мне...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 Позже я, однако, понял, что в данном случае протекции одного НКВД было бы мало, и, кажется, у меня есть и другой покровитель, причем на самом верху. Скорее всего, кто-то, кто как я, пел у Лептагова и знал, что я из его первого набора, того самого, с кем он работал еще в актовом зале Третьей Петербургской гимназии. Свой труд о Лептагове... Я сразу решил начать с некой вводной главы, состоящей из материала о его предках. Я делал эту историческую часть просто так, для себя, всегда зная, что в окончательный текст она не войдет. Но она была мне необходима, чтобы этот окончательный текст написать. Без нее я никогда бы не смог разобраться в Лептагове» то, несомненно, были и его корни, и корни того, как он прожил жизнь. Данная работа по разным обстоятельствам доставила мне много радости, в первую очередь потому, что ее успел прочитать и одобрить сам Лептагов. Когда я окончал ее, он был еще жив и любезно согласился эту главу просмотреть. Его замечания были мне очень важны,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 Здесь раздолье для любителей всяческой мистики. Перед самым концом прочитать про свое начало, жизнь его как бы сразу была ограничена с обеих сторон, стала полной, законченной жизнью. И тогда он умер. Но меня подобные соображения занимают мало. Я просто рад, что ему было интересно читать то, что я написал. Потом была еще одна радость, узнав, что я сделал такую работу — Фарфоровая фабрика в Вербилках, бывшая кузнецовская мануфактура, директором которой был мой старый приятель и харист Лептагова, решила к его 75-летию и по случаю 350-летия пребывания Лептаговых в России — все это падало на 49-й год — изготовить ему в подарок парадный сервиз на 96 персон роскошный сервис в традициях этого завода, темно-синий, с золотом, и расписать его по мотивам моей хроники. Глава за главой они брали у машинистки написанное, и сразу же лучшие художники завода переносили сцены оттуда на фарфор. К сожалению, Лептагов увидеть этот сервис не успел, но сейчас он окончен, и я думаю, что среди кузнецовских шедевров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 которому самой судьбой назначено было носить имя Лептагова, прекратил существование, похоже, сразу вслед за кончиной своего главы. Настоящий позор, что он не пел даже на его похоронах. Не пожалеть, что большой Волги теперь нет, невозможно. Каждое лето хор на два месяца собирался в полном составе недалеко от Кимр,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 чей распорядок жизни полностью определялся этими волжскими концертами, которые все свои дела строили так, чтобы не пропустить ни одного из них. Общим местом было, что по силе и мощи звука, по его чистоте и красоте хор ни в чем не уступал самой Волге. Рецензенты любили писать, да это и впрямь было, что голоса, когда они пели...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 Настоящих конкурентов у Лептаговского хора, конечно же, не было, хотя, как известно, хоровое пение издавна на Руси в почете. Впрочем, конкурентов с успехом замещали недоброжелатели. Говорили, что чуть ли не в каждом районном городке у Лептагова были свои люди, и все лучшие голоса рано или поздно оказывались Большой Волге. Что высокие партии у Лептагова, словно в Италии, Сплошь пели кастраты. Отсюда особое, никаким другим способом, недостижимая чистота и одухотворенность звучания. Причем этих кастратов поставляла ему строжайше запрещенная у нас по причине своего изуверства секта скопцов, с которой он еще до революции был тесно связан и для коей давно уже сделался главным прикрытием. Дискантные голоса были и вправду из скопцов. И когда они выстраивались на низком левом берегу Волги, высокие голоса он стоял всегда на низком берегу, а низкие басы были тоны на правом, высоком, чтобы выровнять, уравновесить конструкцию. Это и впрямь было полным собранием скопческого согласия. И стоило НКВД захотеть, в раз можно было повязать всех. Но эта организация, в других случаях весьма решительная, ни на одну акцию против «Большой Волги» так и не решалась. Более того, известно, что за всю советскую историю хора вообще не был арестован ни один из певцов. А ведь не только высокие голоса, но и низкие тоже должны были привлечь внимание чекистов. Многие из них были эсерами. Причем раньше входили в боевое крыло партии, а с его членами никогда не церемонились. Однако в Большой Волге, будто на необитаемом острове, они уцелели. Нет сомнения, что у Лептагова с верхушкой партии из с НКВД действительно были тесные отношения. Но как это началось? Почему? Чем сделался он им так необходим? Что они закрывали глаза и и на скобцов, и на эсеров еще долго останется тайной. Ясно одно. Лептагов был изъят из общего порядка вещей, и чем больше люди это понимали, тем больше его не любили, боялись. И, по-моему, когда он умер, многие испытали одно — облегчение. Речи на его панихиде были настолько сухи и холодны, а ведь то, что он сделал, его хор —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 Они отношения не поддерживали, хотя отец и знал, что я пою у Лептагова. Так же, как и мой отец, Лептагов принадлежал к ближайшему окружению той группы композиторов, которую у нас принято именовать «Могучей Кучкой». Он был последним учеником Танеева последним из тех, чье образование все прошло под Танеевским руководством. Через того же Танеева он с детства знал едва ли не каждого, кто профессионально музицировал в его время. Он рано оказался в центре их идей и споров, для многих вещей и исполнений он был первым слушателем, что, конечно же, не случайно. В этом качестве он был сразу же замечен и оценен.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 У него не было жестких пристрастий и долго не было усталости от звуков. Хорошую музыку он мог слушать бесконечно. Лептагов и сам понемногу сочинял, но эти его опыты никем, в том числе и тонеевым всерьез не принимались. Он не был оригинален. Он чересчур искренне любил многих и совсем разных композиторов, чтобы быть оригинальным. Конечно, то, что он делал, Было не плагиатом, но и по-настоящему новым тоже не было. Когда он играл свое, у всех было ощущение, что они это уже где-то слышали. Впрочем, его опусы тех лет мелодичны и вполне приятны. Правда, позже и в Лептагове, наконец, накопились усталость и раздражение. Музыки всего, и инструментов, и сочинений, и манер было в мире чересчур много.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 Он хорошо помнил, как вся она стала казаться ему неискренней и манерной. Искусственными стали казаться ему голоса инструментов. Когда он слушал, во рту у него теперь появлялся железный привкус, будто из десен шла кровь. Не сомневаюсь, что рано или поздно это должно было бы пройти, само собой. Ему просто надо было дать время». В начале века, кажется, в 1910 году, на одном из первых многопалубных пароходов, называвшемся «Град-Китиш», Лептагов проделал путь от Астрахани до Нижнего. В Астрахани он приехал из Москвы на поезде, и получилось, что он дважды подряд, причем совершенно разными путями, пересек Россию. В те годы он уже вовсю интересовался церковной музыкой. В первую очередь и по преимуществу хорами. И пароход с его палубами показался ему идеальной площадкой для хора. Пожалуй, даже лучшей, чем храм. Частенько его посещала мысль, что пароход именно для этого и создан. Остальное же — довесок. В первую очередь его прелестила отрешенность, изъятость парохода из этого мира. Плыл он медленно и ровно словно и впрямь неизвестно зачем и куда. И уж точно неизвестно зачем оказался на нем сам Лептагов. И это странное для прохода название, как бы зовущее, манящее на дно. Часами сидя на палубе или на корме, откуда всего удобнее было следить за неспешно отступающими назад берегами, получалось, что они уходят в прошлое. Лептагов почему-то был свято уверен, что также должны смотреть на пароходы те, кто оставался на берегу и вместе с тем же берегом навсегда уходил назад. Он был убежден, что иначе и невозможно смотреть на это странное существо, возникающее из-за ближайшей из луки и через несколько минут скрывающееся за очередным мысом. Проход был текуч, будто вода. В нем все было иллюзорным, ничего не меняющим и ничему не мешавшим. Он уплывал, и снова возвращались старые природные звуки. Но и они тоже были медленны, протяжны, плавны, как и должны звучать голоса в хоре, и какой ему показалась сама Россия. И из окон поезда и сейчас, когда он смотрел на нее, сидя,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 Так поразили намадов, что у местных сказителей теперь нет более популярной темы. Он тогда очень огорчился, прочитав это, потому что в его представлении от парохода ничего не должно было оставаться. Как звук он должен был растворяться без следа. Я уже говорил, что на граде Китежа он больше всего любил нижнюю палубу, где было ближе к воде. Но ему нравилось и то, что палуб Много. Пароход был словно взят из этих народных поверий о рае. Палубы, будто небеса, первое, второе, третье. Семипалубных кораблей пока еще, правда, не строили, но третье, верхнее, где находились каюты первого класса и люксы, в сущности, мало уступала настоящему раю. Кроме отдыхающих, в этот раз на корабле плыло и множество всяких знаменитостей, в том числе музыкантов. Самые известные были приглашены для рекламы и плыли, естественно, бесплатно. Остальные — за полцены. На каждой палубе было по гостиной с очень хорошим роялем, которые все время были в деле. Шел нескончаемый музыкальный марафон. Сначала это абсурдное смешение самых разных музык и стилей исполнения буквально бесило Лептагова. А потом он вдруг смягчился. Даже обнаружил тут очень богатую прямо напрашивающуюся на разработку идею. Это сумасшедшая попури давала бездну возможностей, никого ни о чем не спрашивая, разом проиграть его любимой мелодией и цитатами выстроить то, как он понимал музыку. Можно было на пальцах показать каждому и всем им вместе их неполноту и сразу же, пока они не успели отчаяться, поставить на себе крест, соединить, Достроить до целого Дать то, в чем они теперь впервые должны были почувствовать нужду Дать им возможность прижаться, опереться на своего собрата Полюбить другого, как самого себя, и даже больше, чем самого себя Он представлял, как скажет им, что это не злая шутка Ничего страшного не произошло, они вправду лишь часть Но этого воистину часть небесной, райской гармонии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 В общем, он начинает осторожно проповедовать взгляд, что только человеческим голосом можно разговаривать с Господом, все остальное от лукавого. Возможно, подобный нигилизм, реакция на предыдущую всеядность, но скорее и об этом есть в одном из ответных писем матери Клептагову. В нем начинает вызревать художник. И вот так поставить крест на том, чему он поклонялся раньше, для него... «Единственный шанс расчистить себе площадку». Написанное это ею мельком, нигде не развито, но сразу же им замечено и высмеено. Лептагову было уже 25 лет для музыки, где, как известно, дар становится явен очень рано. Он был старик, и он не верил, что способен сделать что-нибудь достаточно интересное и самостоятельное. Может быть, именно поэтому революция, им затеянная, в итоге оказалась столь склонна к крайностям? Через год он, тем не менее, и вправду начинает работу над большой ораторией. Только человеческие голоса, но рисунок чрезвычайно, то есть просто до невозможности причудливый. Предполагалось, что называться она будет «Титаномахия». С этой ораторией он очень спешил,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 «Работал он над Титаномахией быстро и легко, был ею очень увлечен, тому много свидетельств, и все-таки от нескольких людей я позже слышал, что Лептагов говорил ему, что должен был писать совсем другую вещь, но не смог решиться, испугался. Титаномахия дала ему возможность бежать».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 и утешить английскими балладами. Англичане, моряки, китобои, рыбаки и их жены, стоящие на причале или просто на камнях, пение тех, кто уходит в море, прощается с родными, никогда не зная, вернется ли, и голоса их жен, тоже не знающих, увидит ли того, кого провожают, и все же они верят, что суженый вернется»